Глава первая. Встреча со столицей. Как показывает практика, если ты куда-то спешишь, то всегда найдутся обстоятельства, помешавшие вам. Вологодская губчака, куда меня отправили за предписанием, отчего-то переправила меня в военный отдел шестой армии, и мне пришлось тащиться в бывшую гостиницу «Золотой якорь», а потом ждать два часа, пока делопроизводитель не выдаст мне нужную бумагу. Я еще рассчитывал, что мне в дорогу дадут паек, но не дали. Может, не положено, а может, у самих не было. Потом была дорога от Вологды до Москвы, занявшая двое суток с лишним. В начале полдня стояли на каком-то перегоне под Вологдой. Что-то гремело, два десятка рабочих вместе с сотней людей городского обличия, видимо, буржуи, отправленные на принудительные работы, таскали туда-сюда шпалы, меняли рельсы. «Я было решил, что диверсия, но сосед по купе – пожилой человек в старомодной железнодорожной фуражке и шинели со споротыми петлицами, сотрудник какого-то губернского железнодорожного управления, отправляющийся в командировку в наркомпуть РСФСР. Авторитетно пояснил, что рельсы, уложенные еще при Александре Освободителе, давным-давно износились. Их собирались менять еще до войны, потом перенесли ремонт на 16 год». А в шестнадцатом, когда принялись расшивать узкоколейную дорогу от Вологды до Архангельска, весь запас ушел именно туда. Теперь, если лопается какой-нибудь рельс, то заодно меняют соседние. Потом был грязовец, первая проверка документов, после которой соседи начали посматривать на меня с испуганной настороженностью и лишнего не говорить. Даже есть они при мне то ли стеснялись, то ли боялись, что отберу. Пришлось выходить погулять в коридор, чтобы народ не смущать. В Данилове, где паровоз должен был запастись дровами и водой, пришлось ждать своей очереди часа четыре, а потом еще два часа нас продержали на запасном пути. Там, кстати, тоже проверяли документы. Отъехали от города, опять встали. На дороге шел небольшой бой. Из окна не видно, кто и с кем, но точно что наши. Поначалу доносился треск винтовочных выстрелов, но потом к ним добавился пулемет. «Я уже опасался, что сейчас по вагонам пробежит человек, и, потрясая нога, нам потребует, чтобы все коммунисты вышли из поезда и пошли в бой. А ведь пришлось бы идти. Но справились и без нас, о чем я не слишком-то и переживал. В Ярославле проторчали еще полдня». Здесь документы наши изучали еще тщательнее, требуя кроме удостоверения личности еще и командировочные предписания и прочее. Пару человек, не сумевших убедить строгих чекистов, высадили и куда-то увели. Но ярославцев можно понять. После мятежа правых эсеров на воду дует. Мне, кстати, коллеги сделали замечание, что мое удостоверение устаревшего образца, а объяснения приняли с ноткой превосходства столичных ребят к зачуханным провинциалам. Провизии я взял с собой только на день, к тому же рассчитывал прикупить что-нибудь у бабушек на перронах. Куда там? Бабушки мелькали, но вместо горячей картошки и соленых огурчиков могли предложить только самогонку. Мои соседи, поначалу чуравшиеся меня, попривыкли и к концу дороги изрядно наклюкались. Жаль только, что их запасы закуски были не лучше, чем у меня. Но все-таки добрались до столицы. Ярославский вокзал обдал меня запахом дыма, терпкого от каменного угля и кислого от сгоравших дров. Еще присутствовал сладковато-мерзкий аромат гниющих отбросов. Я думал, что в девяностые годы перрон выглядел мерзко, а нет. В те времена и чистенько было, и пахло разве что жареными пирожками да дешевым пивом. Перрон устилала шелуха семечек, слоем не соврать бы сантиметров в пять. И толстые голуби отчаянно трудились, пытаясь набить ненасытные пузики. А там кто-то с хвостом оттесняет в сторону голубя, пытаясь перехватить почерневший кусочек хлеба. Впрочем, что крысы, что голуби, существа отвратительные. Городские вороны куда приличнее, не такие навязчивые, а еще всегда сообщают друг дружке, если нашли что-нибудь съедобное. И бомжи, как же без них? Как, кстати, они в восемнадцатом назывались? Тфуты называются. Мужчины и женщины в некогда приличной, но теперь обтрепанной одежде, с мешками, баулами и огромными чемоданами. Нет, скорее всего, беженцы. Не то из Вологды в Керчь, не то из Керчи в Вологду. Еще беспризорники. Не то чтобы их слишком много, меньше, чем голубей, но выглядели колоритно. В драной одежде, в рваной обуви, а один вообще босой в конце октября. Скорее всего, выбирают будущую жертву для себя, либо для взрослых. Крепкий парень в шинели, с тощим мешком и явно с оружием, интереса для них не представлял. Профиту шиш, а маслину словить можно. Но один решил таки попробовать. Беззубый мальчишка в армике с чужого плеча и огромных сапогах с подошвой, привязанной веревочкой. Деловито сплюнув, подошел ко мне и предложил. «Слышь, дядька, дай червонец, я тебе на пузе спляшу!» «Давай!» – усмехнулся я, кивая на ковер из подсолнечной шелухи. «Ты ложись, а я у тебя на пузе станцую бесплатно. «Ладно, тогда папироску дай!» – настаивал московский гаврош. «Не курю, нога болит!» Беспризорник, потеряв ко мне интерес, пошел дальше выискивать себе подходящего лоха, достойного быть разутым-раздетым. Уличные мальчишки в эту эпоху хуже, чем стая одичавших собак. Когда Феликс Эдмундович начнет планомерную ликвидацию беспризорности? В 22-м или чуть раньше. А здание вокзала хоть и перестраивалось, но узнаваемо. На перроне развернулась небольшая торговля. Длинный парень в замызганном балахоне и в очках с толстенными стеклами разложил на куске картона с десяток книг. Не выдержал, подошел. «Мда, все на иностранном языке, не для меня писаны». Рядом с очкариком немолодая интеллигентная тетка пыталась продать фарфоровый заварочный чайник проходящему мимо мешочнику, но безуспешно. Наверное, стоило ему предложить ночной горшок, было бы больше толку. А тут товары нового рода. Интересно, чего эта ночная фея вышла на промысел с утра пораньше?» Глянула на меня, собираясь улыбнуться, но передумала, отчего-то резко сорвалась с места и убежала. Вероятно, оценила платежеспособность, а может, поняла, что перед ней чекист. Эти дамочки – хорошие психологи и физиономисты. Там стояла еще одна особа, не очень опрятная, продававшая какие-то пирожки, аппетитно пахнувшие мясом. Но к ней отчего-то никто не стоял в очереди. «У меня, сегодня не завтракавшего, а вчера не ужинавшего, живот слегка сводило, но не настолько, чтобы я покупал пирожки с сомнительным содержимым. Понимаю, что не мертвечина, но есть шарика или мурзика не хотелось». Я прошел через помещение, слегка побродил, усмехнулся своей наивности. «Буфет искал, придурок!» Вышел в дверь, ведущую на привокзальную площадь. Ага, тутошняя стоянка подходит почти к самому зданию, а не так, как в 21 веке. Площадь почти пустая. Один извозчик, уныло надеявшийся подхватить какого-нибудь пассажира типа мешочника, возвращавшегося в Москву из похода в соседнюю губернию за пудом ржи. Но таких сегодня не обнаружилось. Еще более унылый человек в солдатской шинели – но от чего-то в партикулярной кепке с наушниками и с красной повязкой на рукаве. Не иначе из числа первых московских милиционеров. Постовой. А там автомобиль. Не силен в ретротехнике, но похож на Руссобалт. Что еще могло ездить по Москве? Разве что Форд. Грустно кататься в автомобиле, если в дверцах нет стекол. Лобовое наличествует, и то хорошо. «Автомобиль мне очень не нравился. Не из-за эстетики, а вообще». «Товарищ Аксенов?» – услышал я. «Пройдемте со мной». Мордатый парень в кожаном плаще, улыбка во весь рот. «А вы кто, товарищ?» – лениво ответил я, краем глаза посматривая за тем, что происходит. «Но вы товарищ Аксенов?» – переспросил мордатый. Я только пожал плечами. То, что я Аксенов, мне и без него известно, но почему я должен называться первому встречному, хотя и понял, кто передо мной. Интересно, как меня смогли вычислить? Из Вологды переслали словесный портрет или в центральный аппарат отправили наши фотокарточки? Хм, Ессин говорил как-то, что скоро нас обеспечат новыми удостоверениями с портретами, чтобы все как положено, но мы к фотографу не ходили. Так ты Аксенов или нет? Начал злиться Мордатый. «Кто я такой, я сам знаю. А вот ты кто такой?» «А я из московского губчака», гордо заявил Мордатый. «Если ты Аксенов, пройдем со мной». «И с какой стати мне тебе верить? Может, ты контрапереодетая или бандит?» «Чего это я контра? обиделся парень. «Никакая я тебе не контра. «А если я не Аксенов?» «Как это не Аксенов?» растерялся московский чекист. «Со мной пошли, кому говорят?» «А рожу тебя вареньем не намазать?» «Че ты сказал?» Возмутился оскорбленный до глубины души чекист и попытался толкнуть меня в любезно открывшуюся дверь, только не рассчитал, что машина уже отъехала на полметра. «А вот ты, дорогой коллега, если тебя слегка развернуть, подправить траекторию, точно там и окажешься. Московский чекист, если это чекист, документы я не смотрел». врезался в своего напарника, уже готовившегося хватать и не пущать. Что удивительно, водитель остался сидеть на месте, словно его это не касалось. «Ах ты сука!» – вскипел мордатый, пытаясь выхватить что-то из кармана. Сложно одновременно вытаскивать оружие из такого неудобного кармана, выскакивать из машины, а там порожек, запнуться можно. «Ох, что же ты, милый, падаешь, да еще мордой вниз, а там грязно. И револьвер уронил, а он от чего-то под машину отлетел». «Бывает. Хм, а дверца с той стороны не открывается, что ли? Чего это второй товарищ в эту же дверь ломится, если можно обойти?» «Да, еще из-за своего напарника запнулся. Беда с вами, ребята!» «Браво!» Услышал я сзади голос и звуки, похожие на аплодисменты, но так, будто аплодируют ладонями в перчатках. Сделав шаг влево и в сторону, приготовился к новой напасти, увидел симпатичного товарища лет сорока-сорока в добротной шинели и фуражке, с небольшой бородкой и усами. «Да мы тебя, суку!» – пробормотал мордастый, поднимаясь с земли и зачем-то размазывая кровь по круглой мордахе. «Приходь-ка!» Повысил голос товарищ в шинели, и мордастый сразу же встал, словно оловянный солдатик. «Кругом! Шагом марш отсюда! И ты, Алексеев!» Бросил он второму, уже успевшему подняться. «Вместе с ним! Пешком! А оружие кто за вас поднимать станет?» Подождав, пока незадачливые чекисты вытащат из-под машины револьвер, водитель не стал отъезжать. и отойдут на несколько шагов, товарищ снял перчатку и протянул мне левую руку. «Кедров», — представился он, усмехнувшись, спросил. «Мандат предъявить или на слово поверите?» «Аксенов», — ответствовал я, пожимая руку. «Как же мне не поверить человеку, чьи фотографии видел и в нашем музее, и в многочисленных материалах по становлению ВЧК?» и хотя в сопроводительной у меня значилась как раз фамилия Кедров, но положение обязывало проверить. «Поверю без мандата, если скажете, куда мне надлежит прибыть. Большая Лубянка, 11, кабинет номер 6. Если вы сами не пришли в кабинет, кабинет сам к вам явился». «Прибыл в ваше распоряжение, товарищ Кедров». Кедров кивнул в сторону открытой дверцы автомобиля, подождал, когда я залезу внутрь, уселся рядом. «На Лубянку!» – приказал он, и водитель немедленно тронулся с места. Повернувшись ко мне, Кедров с интересом спросил. «Как вы догадались, что это проверка?» «Скорее провокация!» – пожал я плечами. «Хотел еще выразить удивление, что начальник такого уровня, как Михаил Сергеевич Кедров, участвует в рядовой операции, но не стал. Я же не знаю его нынешней должности». С июня по сентябрь Михаил Сергеевич был командующим северо-восточных отрядов завесы, воевал с интервентами, а в сентябре завеса реорганизована в шестую армию. Ее командующим назначен ГИТИС, а Кедров, со слов Есина, ездившего на совещание северных коммун, переведен в Москву в военный отдел. из своей прошлой памяти извлек информацию, что Кедров был отцом-основателем особых отделов, а они, дай бог памяти, были созданы в январе 19-го. Не удивлюсь, если выяснится, что Михаил Сергеевич нынче и есть начальник военного отдела ВЧК. «Как вы поняли, что это провокация?» — повторил Кедров вопрос. Я чуть не ляпнул, что в отношении меня использована классическая схема задержания, известная любому начинающему оперативнику. Но тогда Михаил Сергеевич заинтересуется, откуда взялась эта классика, если схема придумана недавно, в недрах ВЧК. Значит, придется импровизировать. Прежде всего обратил внимание на странное совпадение. Человек в кожаном плаще тронулся с места одновременно с автомобилем. Они очень целенаправленно двинулись ко мне. Дверца была приоткрыта. Очень напоминает одну штуку. Мальчишки, если хотят кого-то побить, поступают так. Один заходит за спину, приседает, второй толкает в грудь, апс, упал. А чем хуже вариант при задержании толкнуть в открытую дверь автомобиля? Мне даже понравилось. Следующий вопрос, что это за люди? Теоретически они могли оказаться бандитами, но откуда автомобиль? Да и интереса для московских деловых я не представляю. Еще один момент. Милиционер очень демонстративно от нас отвернулся. Значит, он либо уже видел подобное, либо ему приказали не обращать внимания. А когда товарищ в плаще назвал мою фамилию, то я окончательно убедился, что мои коллеги. Правда, работают очень топорно, но есть два момента, которые меня смущают. «Какие именно?» – заинтересовался Кедров. «Первый – как меня опознали? Второй – зачем это надо?» «Наверное, первый вопрос интересовал меня больше. Второй – ну, у начальства свои причуды. Товарищ Аксенов или можно просто Владимир?» «Можно, Михаил Сергеевич, даже можно на «ты». Единственное, чего я не люблю, так это, когда меня Вовкой называют, но для вас сделаю исключение». Опознали вас просто. В Вологде, в штабе Шестой армии, вас очень внимательно рассмотрели, сделали хороший словесный портрет, переслали по телеграфу. Вагон ваш известен, людей, подходящих под описание, немного. Теперь по второму пункту: здесь тоже все предельно просто. Мы набираем новых сотрудников в совершенно новую структуру, поэтому мне просто хотелось посмотреть, как они себя ведут. Откровенно, сам я редко выезжаю на подобные мероприятия, но сегодня отыскалось немного времени, решил съездить сам. Признаюсь, вы доставили мне массу удовольствия. Я сейчас не о том, как вы возили этих дураков мордой по асфальту. Могу сказать, что вы первый, кто отказался немедленно сесть в машину, не поддался на уловку, потребовал предъявить документы. Обычно провинциальные чекисты верят на слово своим московским коллегам. Я только смущенно развел руками. Что тут поделать, если меня учили, что в нашем деле принцип презумпции невиновности не действует и следует исходить из того, что пока вы стопроцентно не убедитесь, что ваш собеседник тот, за кого он себя выдает, он – ваш потенциальный враг. Применительно к 21 веку противник, но что это меняет? «Да, товарищ Аксенов, мне теперь уже не хочется звать вас просто по имени, а отчество не запомнил, извините. Почему вы не задаете вопросы, касающиеся вашей новой работы?» «Я кошку вспомнил, которую сгубило любопытство. К тому же...» — кивнул я на спину шофера. «Вас я знаю, но ваш водитель для меня посторонний человек. Как я полагаю, вы соберете всех нас и там уже начнете объяснять, что к чему». «Похвально!» — хмыкнул Кедров. Как говорили древние, умнее темпу сабит. Это локум, продолжил я. Ого! В учительской семинарии изучали латынь. Я мысленно выругал себя Ну, к чему было распускать язык? Попытался перевести все в шутку. Вычитал в каком-то романе, зато всегда можно блеснуть орудицией перед девушками, иногда помогает.